Оба моих дурака побегут взглянуть на него, помещение освободиться, и я заберу ключ, чтобы они больше не могли туда попасть. Готлиб, не знавший, что он лунатик, вытаращил глаза, но Карл сделал ему знак, и он слепо подчинился. Консуэла смертельно не хотелось входить в комнату Мейера. Почему вы боитесь этого человека? Шепотом спросил у нее Карл. Ему обещана слишком крупная сумма, чтобы он вздумал предать вас.